Толкались ангелы и черти, и я тащил из них ответ На таинство и жадность смерти, и на рождение секрет. Добро и зло сливались странно в единый вечный дух всего. Он поднимал из страны, и я же описал его. Ах, притчи ангелы и черта! Я только убеждался вновь, Что не щадит живых и мертвых, Людская лютая любовь. И вот исчерканы тетрадки. Кому, зачем писал в них я? Загадка — жизнь, А смерть — разгадка На все вопросы бытия. Безумно интересное образование в Атлантиде было всеобщим и бесплатным. Обучение детей и взрослых проходило в храмах, похожих на стоэтажные небоскребы. Профессиональная ориентация начиналась с 12-17-летнего возраста. Орден жрецов-медиков по первому зову оказывал свои услуги во время родов или при умирании. В ранний период империи Талтеки жили менее одной тысячи лет, и многие умирали от простой старости. Когда наступало время перехода в мир иной, к волнующемуся Атланту приходили медноголосые жрецы похоронного ордена. Они давали подробное наставление умирающему, как следует вести себя в первые минуты смерти, на третий день, на девятый и так далее. Золотогривые жрецы выходили из физического тела и вместе с усопшим отправлялись путешествовать по тонким мирам. Устроив как надо душу старика где-нибудь в высших астральных мирах, сопровождающие шумно возвращались на Землю в свои посиневшие тела. До наших времен дошла 500 книга атлантов «Наставление умирающему» как сборник скрупулезных напутствий и советов людям, покидающим физический мир. Эта красивая и смертельно интересная книга состоит из трех основных частей. В первой части, называющейся «Мир Духа», описаны психические явления, захватывающие дыхание момент смерти. Удивительная и озадаченная душа человека покидает физическое тело и как бы закручивается в небесную воронку, в центре которой сияет ослепительный свет. Происходит долгожданное слияние с этим светом. Именно в этот исключительно важный момент, для 61 до 10 минут, наступает высшая ступень понимания и просветления напрягшейся души человека. Очень важно в момент смерти находиться в сознании, чтобы выяснить суть творения, избавиться от кармы, заставляющей человека рождаться в грубых мирах. Этой максимальной возможности освобождения можно достичь и при искусственной смерти, практикуемой различными системами йоги. Во второй части манускрипта «Мире души» описываются последующее видение: Изначальный ослепительный свет постепенно дробится, тускнеет. Если сначала душа умирающего лишается чувств, то через два-три дня состояние пустоты постепенно рассеивается. Умерший сохраняет сознание, но его контакт с окружающими физическими людьми становится односторонним. Он никому ничего не может сказать о том, что видит и слышит. До него доходят звуки, сопровождающие пересечение границ тонких миров, гром, треск молнии, неприятный шум. Своё свинцовое тело умерший видит как бы со стороны, или, скорее, даже с высоты, что приводит его в неописуемое изумление. Он видит своих разнаряженных близких, радостных друзей, которые готовят его тело к сожжению. Постепенно усопший начинает понимать, что умер. Сначала он испытывает чувство удрученности, а затем неуверенности в дальнейшей судьбе. И усопший начинает блуждать в тех местах, где привык бывать при жизни. Он замечает, что обладает замечательным телом, не являющимся, однако, физическим. Его тело может проникать через всё, что встречается на пути – стены, деревья, людей. Ему достаточно пожелать перенестись куда-то, и это моментально осуществляется. Умерший ещё не знает, что он стал астральным человеком. С громадным интересом он пытается исследовать свою новую форму и свои и возможности. Он отмечает, что его чувственные ощущения – стали в сотни раз более выразительными и богатыми, это доставляет ему сплошное удовольствие. Не имея физического тела, он обладает невероятной смекалкой и фантастической сноровкой. На пути усопшего встречаются странные существа. Они светятся и сияют, как белое солнце. Умирающего заранее предупреждают о таких встречах, и настойчиво рекомендует постараться сблизиться с этими существами, так как они будут ему весьма полезны. Далее он видит что-то наподобие киноэкрана, в котором документальный цветной фильм выпукло показывает все его плохие и отвратительные поступки. Никакая ложь или увертки здесь не помогут, поскольку перед ним, призванными судить его светозарными существами, Проходят не только его земная жизнь, но и мысли, желания, мотивы поступков. Вместе с ангелоподобными судьями, которые являются частью его высшей души, усопший подробно исследует свою никудышную, как оказалось, прошедшую жизнь и дает ей сам объективную оценку. Затем перед удивленным взором проносятся ментальные миры и высшие астральные планы. В это прозорливое время сопровождающий жрец должен быть гидом-путеводителем по тонким мирам и постоянно читать вознесшейся душе подсказки и наставления. На каждом плане тонких миров сопровождающий обязан напоминать умершему об ализорности его видений, о постоянной возможности освобождения. Третья часть увлекательного путеводителя по смерти называется «Мир желаний». В ней говорится, что постепенно вознесшаяся душа тяжелеет и опускается в более низкие подпланы. Так водяной пар, достигнувший небес, превращается в снег и, плавно кружась, падает на липкую землю. Необыкновенные по яркости краски дробятся и тускнеют и видения перед рождением на Земле становятся все более и более жуткими. Эта деградация сознания перед возвращением в земную тюрьму объясняется кармой. Книга наставления умирающему» говорит о первичности души, о том, что не человек рождается в мире, а миры в человеке. Земная жизнь настолько переполнена вещами, что человеку некогда думать, а кем же они даны. А даны они, оказывается, нашей душой. Умерший освобождается на короткое время от мира данностей. И за эти первые один-пять дней он может понять, что время и пространство всего лишь продукт деятельности его ума. И все тонкие вселенные так же иллюзорны, как и физический мир». Представление человека о том, что всё происходит для меня, более убедительно, так как наглядно впечатляет, нежели мысль о том, что всё происходит из меня. Животное природа человека не позволяет ему видеть в себе некрасивого творца своих нехороших обстоятельств. В третьей части зачитанного манускрипта описывается область низшего астрава куда попадает умерший, не сумевший усвоить смысла поучений первых двух частей книги. Человеческая душа становится жертвой своих сексуальных фантазий. Она прелищается порнографическим видом совокупляющихся пар. Одна из пар излучает вибрации тонкой энергии, резонирующие с невоплощенной душой, И материнское чрево ловит ее в эфирную воронку, так же как хищный цветок, питающийся насекомыми, хватает залюбовавшуюся бабочку. Сборник наставления умирающему подробно перечисляет звуковые сочетания мантры, которые нужно распевать в том или ином мире, чтобы избавиться от колеса рождения и смерти. Широко известная в нашем мире Тибетская книга мёртвых и Египетская книга мёртвых имеет своим прототипом Книгу Атлантов «Наставление умирающему». Она была переведена и изменена согласно ископаемым традициям в Междуречье и Индии, в Китае и Монголии и в других странах. Самым меньшим изменением Книга Атлантов подверглась на Тибете. Физическое тело усопшего в начале эпохи Талтеков не хоронили, а кремировали. Похороны были большим и веселым праздником для друзей и знакомых, так как близкие радовались, что умерший сдал экзамены за курс обучения в школе Земли. В среднюю эпоху Талтеков тела разрушали акустическими волнами. Этот процесс сопровождался праздничным ритуалом во время которого вода, земля, огонь и воздух, тело возвращались четырем первоэлементам. В более позднюю эпоху Далтеков, когда атланты перестали умирать от старости и жили сколько хотели на земле, а потом сознательно покидали физические оболочки, их тела уже не уничтожались. Тела замораживали и переводили на другую вибрационную частоту, где они хранятся до сих пор. Если какой-нибудь душе Талтека захотелось бы побродить по Земле, она могла воспользоваться своим неумирающим телом. Для других гостей из космоса, никогда не имевших физических тел, в каждом городе Атлантов криогенных камерах хранились тела различных животных и гуманоидных рас. Сущности из космоса вселялись в наиболее подходящие для них тела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 «Вынырну рыбой, дельфином, огненным шмелем взойду. Будут дожди колоситься, пробовать небо птенцы. Голос божественной птицы мне подарили жрицы. Система правления в Атлантиде была теократической и пирамидальной. На административные посты люди не выбирались, а назначались проницательными жрецами в соответствии с аурическим определением способностей. Четкое и бойко администрирование исполинской страны осуществлялось небольшим, но мощным государственным аппаратом, не похожим на нашу систему министерств и ведомств. Все гослужащие телепатически подчинялись советам высшего жречества. Если у прирождённых министров или их помощников – Возникали какие-нибудь проблемы, они обращались за советом к жрецу-эксперту. Простой народ земного рая легко различал брахманскую иерархию по внешнему виду. У каждой жреческой специализации были свои духовные цвета, специфические символы и мантии. У жизни атлантов огромное значение имел цвет. Одежды белого цвета носили высшие ордена жречества. Средние ордена облачались в голубые ткани, а лысые брахманы младших орденов использовали желтые. Конкретные специализации определялись по цвету поясов. Широко использовались эмблемы из драгоценных камней и увесистых металлов. При выполнении своей тонкой работы – Все представители жречества носили толстые повязки на голове. Церители души и ума опоясывали голову серебряными повязками, а те, кто лечил физическое тело, носили ленту из орехалка. Младшие чины повязывали голову однотонными лентами. Представители высочайших уровней квалификации На золотые повязки крепили драгоценные камни и символы. В каждом городе Верховный Жрец имел небольшой штат, менее посвященных брахманов помощников При исполнении чупорных обязанностей в городском храме Верховный жрец надевал ритуальную корону, похожую на корону фараонов Египта. Поверх нее вооружалась отличительная повязка, украшенная одним или несколькими драгоценными камнями. Кристаллические самоцветы подбирались так, что своей аурой усиливали психические силы жреца. Каждый брахман носил кольцо с камнем того божества, которому служил его орден. Ученики жрецов проходили посвящение от 10 до 70 лет. Это зависело от индивидуальных качеств ученика – его узкой специализации. Многие атланты преданно учились всю земную жизнь. В течение долгих напряженных лет обучения в храме послушники носили короткие хлопковые туники зеленого цвета и желтые тряпочные тапочки. Для прохождения последней ступени посвящения перед экзаменом ученику дарили пару золотых сандалий. Их он должен был надевать при выполнении своей невидимой работы по специальности. Вне рабочего времени жрецы и жрицы одевались, как им заблагорассудится. По окончании обучения от них не требовалось, чтобы они жили на территории храма или не вступали в узаконенный брак. Но большинство молодых посвященных упорно продолжало вести аскетический образ жизни. Главный верховный жрец проживал в городе Золотых Врат, где регулярно проводил светские ритуалы религии Солнца и вдохновлял работу тайных сил жречества, озабоченных увеличением частоты вибраций Земли и ее обитателей. В то время длина волны атомов земного плана достигала 6,8 сантиметров, поэтому Земля еще не относилась к адским планетам. Церемониальный наряд Верховного Жреца по нашим меркам отличался страшно большой пышностью и шикарностью убранства. Но каждый камень, украшавший одежду, служил усилителем и аккумулятором метафизических сил. Церемониальная корона, усыпанная огромными бриллиантами и рубинами, несла инкрустацию в виде крылатого диска из драгоценного кристалла в золотой оправе. Гигантский клон из ярко-белого бриллианта на золотой цепи был вторым символом духовной власти. До наших дней дошли легенды и сказки о красивых и лихих чудесах, творимых его энергиями.